Русская революция произведена была для того, чтобы отстранить препятствия, стоявшие на пути России к победе. Тут лицемерие идет рядом с самообольщением, хотя о лицемерии надо думать все же больше. Откровенные реакционеры видели яснее фон Струве, пансловист из немцев, православный из лютеран и монархист из марксистов, хоть и на языке реакционной ненависти, все же ближе определял действительные истоки переворота. Поскольку в революции участвовали народные, в частности солдатские массы, писал он, она была не патриотическим взрывом, а самовольно-погромной демобилизацией и была прямо направлена против продолжения войны, то есть была сделана ради прекращения войны. Наряду с верной мыслью эти слова заключают в себе, однако, и клевету. Погромная демобилизация росла на самом деле из войны. Революция не создала, а наоборот даже приостановила ее. Дезертирство, чрезвычайно сильное накануне революции, в первые недели после переворота ослабело. Армия выжидала. В надежде, что революция даст мир, Солдаты не отказывался подпереть плечом фронт, иначе ведь новое правительство и мира не сможет заключить. Солдаты определённо высказывают взгляд, докладывает 23 марта начальник гренадерской дивизии, что мы можем только обороняться, а не наступать. Военные рапорты и политические доклады на разные лады повторяют эту мысль. Проповедник Крыленко Старый революционер и будущий верховный главнокомандующий у большевиков свидетельствовал, что для солдат вопрос о войне разрешался в то же время формулой «фронт держать, в наступлении не идти». На более торжественном, однако вполне искреннем языке, это и значило защищать свободу. «Штыки в землю втыкать нельзя». под влиянием смутных и противоречивых настроений солдаты в те времена отказывались нередко и слушать большевиков. Им казалось, может быть, под впечатлением от отдельных неумелых речей, что большевики не заботятся об обороне революции и могут помешать правительству заключить мир. В этом солдат чем дальше, тем больше заверяли социал-патриотические газеты и агитаторы. Страница 264. Но, не давая подчас большевикам выступать, солдаты с первых же дней революции решительно отвергали мысль о наступлении. Столичным политикам это казалось каким-то недоразумением, которое можно устранить, если на солдат как следует нажать. Агитация за войну выросла в чрезвычайной степени. Буржуазная пресса в миллионах экземпляров изображала задачи революции в свете войны до победы. Соглашатели подтягивали этой агитацией вначале в полголоса, потом смелее. Влияние большевиков, очень слабое в момент переворота, еще более уменьшилось, когда тысячи рабочих, сосланных на фронт за забастовки, покинули ряды армий. Стремление к миру почти не находило таким образом открытого и ясного выражения, как раз там, где оно было напряженнее всего. Командирам и комиссарам, которые искали утешительных иллюзий, такое положение давало возможность обманываться насчет действительного положения вещей. В статьях о речах того времени нередки утверждения, будто солдаты отказываются от наступления власти, исключительно вследствие неправильного понимания формулы без аннексии и контрибуции. Соглашатели не щадили себя, разъясняя, что оборонительная война допускает наступление, а иногда и требует его, как будто дело было в этой схоластике. Наступление означало возобновление войны, выжидательное держание фронта означало перемирие. Солдатская теория и практика оборонительной войны была формой молчаливого, а в дальнейшем и открытого соглашения с немцами. Не трогайте нас, и мы вас не тронем. Больше этого армия уже не могла дать войне.